Глава тридцать вторая. Вскоре вернулась Мари. Она взвизгнула при виде меня и кинулась обниматься. Пришлось встать ей навстречу. Мы обнялись и закружились. От тетки пахло морской водой и свежей рыбой. Ты снова кормила акул? – спросила мама, сморщив нос. Они милые, – счастливо засмеялась женщина. – И куда приятнее нахальных дельфинов? скучала по мне. Я отбросила с ее лица мокрые пряди. «Когда?» — удивилась Мари. «Ты уходила надолго?» Я пожала плечами, не зная, что сказать. «Чай не остыл?» «Все, как ты любишь». Мама указала ей на кресло с приготовленными полотенцами. Мари замотала ткань вокруг волос и схватила чашку, наполненную прохладным чаем. Я не решилась говорить при тетке. Мы всегда старались беречь ее от любых невзгод. Посторонние считали Мари сумасшедшей, а я полагала, что она счастливый человек, который не обращает внимания на мнение посторонних. Женщина могла танцевать на улице под дождем, не замечая прохожих. Многие ли способны похвастаться такой смелостью? «Ты ушла от этого упыря!» Совершенно спокойно уточнила Мари, протягивая мне овсяное печенье. «Да!» «Хорошо!» Она довольно кивнула сама себе. «Смотрю, и душа осталась при тебе!» «Мне меньше повезло. Мой хозяин целый шмат отхватил!» Женщина замерла с жутким пустым выражением в глазах. Я подобралась, ожидая крика, который всегда срывался с ее губ после такого ступора. Но на этот раз Мари только выдохнула и посмотрела на меня с тоской. «Мне надо поспать. Пойду». «Ты не ходи к воде. Мои питомцы тебя не знают и могут испугаться». После этого женщина поднялась и пошла в дом. Ее стопы оставляли влажные следы на досках. «Она совсем не изменилась», — сказала я негромко. «А я кажусь старше», — подтвердила мама. «Все потому, что она не замечала твоего отсутствия. Она часто ждала тебя по вечерам, И сетовала, что снова придется ругать за опоздание. «Но не ты!» — голос мой дрогнул. «Но не я!» — тихо подтвердила мама. Мы помолчали, смотря на далекое темное море, расчерченное полоской лунного света. «Этот мир вовсе не такой, каким ты привыкла его видеть. Можешь сегодня посчитать меня чуточку безумной, но выслушай». Я налила нам чай, но мама отставила свою чашку в сторону и зарылась пальцами в копну волос. В этом мире существует много непознанного. Мамы придумывают страшные истории, чтобы угомонить непослушных детей, а бабушки сочиняют добрые сказки, в которых обещают хорошим внукам встречу с удивительными существами. И те, и другие фантазии основаны не на пустом месте. «О чем ты?» Я нервно передернула плечами и запахнула на груди пиджак. «Те существа, о которых слагают легенды, существуют. Мы настоящие». Мама поднялась на ноги и сбросила с плеч старую вязаную шаль. Она встала напротив меня, развела в сторону руки и счастливо улыбнулась. За ее спиной появилось нечто светящееся. Я зажала рот ладонью, чтобы не закричать, а женщина передо мной расправила огромные крылья, походящие на те, что я видела у стрекоз, выступающие на прозрачной поверхности прожилки, отсвечивали во тьме фиолетовыми всполохами. Мне бы испугаться, да только завороженная красотой я смотрела на волшебное существо передо мной и не могла отвести глаз. «Кто ты?» произнесла я одними губами. «Ты должна спросить иначе». Она улыбнулась, продемонстрировав удлиненные клыки. «Лучше узнай, кто мы такие». «И кто?» «На нашей родине таких, как мы, звали Высшие. И в этом мире людей мы почти боги». «И я?» пискнула я растерянно. «И ты?» «У меня тоже есть такие?» Я указала ей за спину. «Пришло время проверить, милая!» Она протянула мне руку, в которую я вложила дрогнувшие пальцы. Мы обе сошли со ступени и двинулись к пляжу. Как только под ногами захрустела галька, мама отпустила мою ладонь и отошла чуть подальше. «Это ведь не твоя вещь!» Она лукаво указала на пиджак. «Сбрось ее!» Я подчинилась попутно отмечая, что мама уже не кажется такой уставшей. Ее глаза лучились и кожа сияла, от морщин не осталось и следа. «Закрой веки, родная, и послушай мир вокруг». Я сделала, как она говорила. Поначалу казалось, что рядом с нами только тихие камни и далекие волны. «Ты всегда умела слышать, но я и Мари, мы могли понимать это». «Сама ночь, — говорит с нами, — монотонно звучал родной голос, — по утрам ты вбираешь в себя силу солнца, в дождях ты ощущаешь энергию, и каждый листок тянется к тебе, потому как ты, Муза, источник и вместилище. Ветер завернулся вокруг меня, гладив теплую кожу, забравшись в волосы и взметнув их вверх. «Отпусти себя!» Позволь себе настоящий вырваться на свободу. Я задрожала и напряглась, что не осталось незамеченным. Не бойся, тут никто не посмеет осудить тебя. Здесь ты в безопасности. А почему ты не была со мной? Наша жизнь устроена иначе, чем у людей. Мы существуем по особенным законам. Если ты даешь обещание, то обязана его исполнить. Нарушение грозит не порицанием, ни муками совести. Только смерть разрывает неисполненную клятву. Я не понимаю. Когда мы появились тут, раненые и умирающие, один из местных высших дал нам защиту. Он позволил нам залечить раны и остаться здесь. Но взамен женщина стала казаться совсем уже юной, едва ли старше меня самой. Она обхватила себя за плечи и сутулилась. Он потребовал с меня клятву. И хотя я выторговала условия, но не смогла спастись от расплаты. Между моими лопатками зудело, и я завела руку за спину, чтобы добраться до раздражающего участка кожи ногтями. Отец Кейна. Он правит в этих местах и он потребовал с нас троих исполнения желания. Я предложила только одно, но самое заветное. Он захотел единственной, но нескончаемой удачи, и мне удалось установить условия. Оно было простым. Удача могла стать таковой только по собственному желанию, по доброй воле, без принуждения, по велению сердца. «Я? Та самая удача? Это ведь я?» Мы скрепили клятву. Но когда ладони наши соприкоснулись, старый упырь потребовал, чтобы до нужного срока мы жили людьми, чтобы я никогда не говорила о том, кто мы. Даже мне? Он все предусмотрел. Стоило понять, что таких, как он, никогда не переиграть. Мы были его козырями. Любая из нас могла бы стать пропуском в его собственный рай. И Кейн? Ты полюбила его и сама согласилась стать его спасением. Я всего лишь поехала в больницу, где он сделал тебе предложение. С грустью уточнила мама. Да. И там он вырвал из тебя клятву. Он знал, как составлять договоры. И ты сама не поняла, как попала в кабалу. Я закрыла глаза и запрокинула голову. По вискам покатились злые слезы. Перед мысленным взором промелькнули картинки из прошлого. То, что я не могла вспомнить несколько лет, они казались мне странным, мутным сном. Передо мной появилось темное, почти черное лицо с желтыми глазами и узкими зрачками, расчертившими их пополам. Парень обхватил мою руку своей когтистой лапой и захрипел. «Обещай мне отдавать себя всю» и делать все для меня, быть со мной рядом, любить меня. «Обещаю!» — шепнула я и повторила за ним каждое слово. «Он совершил ошибку», — вывел меня из забытия голос мамы. «Он потребовал любви, этим он дал тебе лазейку. Никто не может использовать любовь в сделке, никто не дает ее по приказу». Я поняла это, когда он повторил эти слова на свадьбе. Знала, что как только он перестанет заслуживать любви, потеряет тебя. И тогда... И тогда... Всхлипнула я. Мы все станем свободны. Мою спину располосовала болью. Я закричала, выгибаясь и падая. Нет, я не упала. Я вознеслась. Позади меня развернулись огненные крылья.